Глава одиннадцатая. Таракан становится праздничным сюрпризом. «Не хочу тебя расстраивать, родной!» — хомяк покраснел от смущения. «Но у нас дома не осталось никакой готовой еды. Ты съел все, даже запасной гороховый суп, который стоял в холодильнике уже неделю. Я собирался отдать его зайцу для огорода». «В нем давно кто-то жил», — насмешливо сообщил Клоп. «В супе твоем! Там все время что-то подозрительно булькало и квакало. А теперь это нечто живет внутри него!» Он показал на таракана. «Ха!» Клоп подбежал к таракану и щелкнул его по жесткому животу. «Ау! Кто там?» В животе громко булькнуло. Клоп от неожиданности упал на пол. «Так!» Хомяк решительно поднялся. «Стрепней мы сейчас заниматься не будем!» «Предлагаю пойти в избу и перекусить за большим праздничным столом». Стоит ли говорить, что эта идея таракану очень понравилась? Конечно, он был согласен идти с новыми друзьями куда угодно, тем более, если там можно повеселиться и хорошенько перекусить. «Но у нас нет подарка для дядюшки Дикобраза», — заметил Суслик. «А приходить на день рождения с пустыми руками неприлично». Хомяк вспомнила о погибшем торте и вздохнул. Я мог бы приготовить для именинника лимонад из молодой травки и лопухов с добавлением божественно-сладкого облепихового сиропа, но в присутствии этого обжоры...» Клоп указал глазами на таракана. «Ничего делать не буду». Так они и сидели. Хомяк огорчался, Клоп злился, таракан молчал, а суслик думал. «Есть мысль!» — вдруг закричал он. «Гениальная! Свалилось мне, как снег на голову!» «Только не это!» Закрывая ладошками глаза, простонал клуб. «Не напоминай мне о снеге. Месяц назад твоя гениальная идея привела к тому, что все мы заболели. Ты тогда предложил снег кушать, чтобы его стало меньше, и весна быстрее пришла. Я половину сугроба съел, все сосульки под крышей сгрыз, а потом неделю с температурой провалялся. А поход за сокровищами, а? Это тоже ты придумал? «Моя новая идея в сто раз лучше», — отмахнулся суслик. «Подарка у нас уже нет, но сюрприз-то остался». «Посмотрите на нашего красавца!» В предвкушении праздничного обеда таракан так размечтался, что выпучил и без того большие глаза. Его лицо растянулось в счастливые улыбки. Изо рта выглянули многочисленные острые зубы. Выглядел он и страшно, и смешно. «Давайте!» — Суслик кивнул в сторону таракана. «Сделаем праздничным сюрпризом его!» Идея Суслика всех удивила. Да что там удивило? Эта невероятная мысль, которая могла прийти в голову только настоящему мальчишке, сразила всех на повал. Хомяк и Клоп с сомнением переглянулись. «Не говорите нет!» – заторопился Суслик. «В нашем лесу давно не было ничего интересного, и появление такого...» эм...» Он смущенно закашлялся. «Страшилище!» – подсказал Клоп. «Гостя с юга!» – мягко поправил Суслик. Появление такого гостя с юга станет самым ярким событием весны. Я чувствую, нас ждут приключения. Клоп буркнул. Мне ночного приключения по горло хватило. Но сначала мы должны смастерить ему суперусы, продолжил Суслик. Такие, чтобы им позавидовал самый усатый-приусатый зверь на свете, обезьяно-императорский тамарин. Обезьяно-императорский таракан, передразнил Клоп. Прожорливый гость ему не нравился, и он не собирался этого скрывать. Суслик сбегал к книжному шкафу и принес фотографию обезьяны с пышными белыми усами. «Хорошие усы», — одобрил таракан. Клоп недовольно поджал губы. Было заметно, что бразильская обезьянка тоже пришлась ему по душе, но соглашаться с подозрительным чужаком он не собирался. «А знаете ли вы, друзья мои?» — сказал хомяк. А раз уж наша беседа все время крутится вокруг усов, что самые длинные в мире уши вырастил один житель Индии, и в длину они...» Гном многозначительно поднял палец. «Больше четырех метров!» «Между прочим, это высота двухэтажного человеческого дома!» «Все разом охнули!» «Сами посмотрите!» Хомяк принес с просушки комбинезон и несколько минут рылся в его карманах, пока не достал странного вида веревку, сплетенную из тонких черных волос. — Только осторожнее, а то он проснется. — Кто проснется? — не понял таракан. — Но индеец этот, кто же еще? — рассердился Клоп. — Индеец, — поправил суслик. — И где он? — оторопел таракан. — Где-то на той стороне усов, в Индии, — улыбнулся хомяк. Это кончик его правого уса. Или левого. Таракан от этой новости чуть не свалился со стула. Вот так комбинезон. Из него можно было достать все, что угодно. Даже усы спящего за тысячу километров человека. Клоп повернулся спиной к приятелям и незаметно силой дернул за ус. Из кармана послышался приглушенный вскрик. Клоп хихикнул. «А учитывая, что он отращивает усы дальше», — добавил ничего не заметивший хомяк, аккуратно возвращая ус обратно в карман. «Можно предположить, что они стали еще длиннее. Вот какое благородное у человека занятие!» Таракан печально вздохнул. «Не расстраивайся», — сказал суслик. «Мы тебе поможем!» Таракан снова вздохнул, но уже не так печально. «Давайте сделаем ему новые усы!» «Раскрасим панцирь яркими узорами, и он будет папуасом!» — фантазировал Суслик. «Или пришельцем из другой галактики! Посмотрите, какие у него шипастые лапы! А в лапы коробку со сладкими печеньками! Дядюшка Дикобраз обожает сюрпризы!» «Обожает! Еще как обожает!» — захохотал Клуб. «Только не забудьте пилюли взять от сердечной болезни! Выдайте их имениннику перед вручением! Хм, подарочка!» «Да, наш дикобраз, весельчак, любит розыгрыши», — хомяк задумчиво посмотрел на таракана. «Что ж, времени осталось мало, а других идей у нас, похоже, нет. Ладно, суслик, неси инструменты и краски». Друзья переместились в мастерскую, где хомяк взялся за изготовление специальных держалок для усов. Заодно он сделал на концах усов острые железные наконечники. Суслик принес из кладовки большую прибольшую каску, развел краски и принялся расписывать панцирь таракана причудливыми узорами, мурлыча под нос. В этой каске, в этой каске разводил я краски. На разбитом старом танке рисовал я сказки. «Крутое кино!» — радовался таракан, превращавшийся в странное, но весьма оригинальное существо.